Глава 49. Ночь в наших сердцах. День догорал в объятиях заката, и всполохи уходящего солнца растекались по саду багряными бликами. Мы все же выбрались на прогулку. Ритуал отнял много сил, но взбудоражил наши души. Никто не сумел бы просто уснуть после такого, несмотря на лютую усталость и предстоящие сражения. Последний рывок. Скоро встречусь со змеем не в них, а наяву. И впервые за долгое время со мной не будет команды. Я перевела взгляд на друзей. Они вовсю обсуждали отъезд серебряного лиса. Я слушала вполуха. Важное мы уже давно обговорили, и сейчас просто отдыхали, болтая обо всём и сразу. А ещё заслуженно хвастались успехами. «Нам сви?» «Предложили должность в Небесной Гвардии. Представляете?» — гордо муркнул кот. «Честь невероятная, но мы отказались, естественно. Куда же вы без нас?» «Никуда», — со смехом ответила Тиана, сгребая его в охапку и целуя пушистую макушку. «Вы — сокровище! Все вас заполучить хотят, но мы не отдадим». «Никогда!» подтвердила со всей серьезностью. «Ну, мы и сами не уйдем», — мяукнул кот. «Вы же наша семья, как можно?» «Кстати, Савиньон уже перья пушит в сторону драконьей гвардии», — неожиданно добавил и многозначительно покосился на совушку. «Говорят, хочет с нами работать». «Да ты что!» — с наигранным удивлением воскликнул Роджер. «Интересно, с чего бы это?» «Ой, да ну вас!» — смутилась Ви. «Мы просто хорошо сработались». «Работа — это серьёзно!» — кивнула Тиана. «Иногда можно и до свадьбы доработаться». «И не говори!» — неожиданно поддержала её Ви. «Вон, морчела наш. Работал, усердно работал и сам не заметил, как его лапы в лазарет занесли с роскошным букетом целебных трав. «Ты в лес успел шмыгнуть», — отпешила я. Кот опустил ушки и повел усами. «Ненадолго, исключительно по делу. Я для вас свежих искроцветов нарвать хотел, чтобы зелье восстанавливающие приготовить. Те, что в саду растут, на порядок слабее диких из лесу. Ну, а заодно для леди Чио собрал еще немного полезного. На последней фразе его голос дрогнул, и в нем проскользнули мечтательные нотки. Кот влюбился, и, судя по тому, как подрагивали его усы и блестели глаза, дама оценила ухаживание. «Да что там, я ведь и сама видела, что пушистая целительница прониклась» и искренне переживала за нашего доблестного разведчика. Как и Ви волновалась о младшем Савиньоне, хотя старательно скрывала это, оправдывая вспыхнувшую симпатию работой. Плавали, знаем. Ох уж эта работа! Настоящий бич для всей команды. Кроме Диего. Он один остался без пары, но я молила небо, чтобы оно послало ему достойную избранницу. «Как же обидно, что на нас жетонов нет!» Услышав полный неподдельного возмущения мяв, я невольно вздрогнула и прислушалась. Пока размышляла, выпало из разговора, а друзья умудрились перепрыгнуть от сердечных чувств к предстоящему сражению. «Ты такой не один! Нас тоже не берут!» — вздохнула Тиана. «Но без дела не останемся. Кто-то же должен координировать работу разведотрядов. Она не участвовала в самом ритуале, но отдала мне всю магию до последней капли. Как и Лилии, только Рэйвен почти не делилась силой. Ей и Мигелю предстояло сыграть первую скрипку «Завтра» и взять на себя основной удар во время боя со змеем. Поэтому они лишь страховали нас, готовые в любой момент прийти на помощь. Зато у меня обычной магии почти не осталось только энергия ветра. Ее, к счастью, было с лихвой. Должно хватить на то, чтобы выкурить Лейка из его логова. Обручальный браслет неожиданно потеплел, а следом за ним среагировала и татуировка пары. К нам приближался Мигель. «Скучать точно не придется», — слова Роджера заставили вновь прислушаться к разговору. «Отреченные к рассвету доберутся до границы с Кревелом, и начнется управляемый хаос». Закончила за него. Надеюсь, что он будет управляемым. Нам предстоял сложнейший маневр. Некроманты Мигеля поймали десять зараженных-отреченных и погрузили их в стазис, заодно вживив в тела разрывные кристаллы. Когда нечисть, спешащая на помощь змею, приблизится к границе, мы катапультируем тела в гущу бойцов и активируем артефакты. Зараза распространится моментально, и на них тут же спекируют драконы, чье пламя будет усилено магией Вершителя. А в Кревеле по сигналу начнется зачистка крупных убежищ зомби и бурдалаков. Одновременное заражение и уничтожение такого количества нечисти сделает Скверну нестабильной, но, увы, все равно не убьет Лейка. Зато ему придется потратить последние силы на то, чтобы отозвать заразу. Он будет выпивать союзников досуха, пытаясь ослабить свою агонию и боль. А наши разведчики в это время сузят зону наблюдения, выискивая его логово. И когда она станет совсем крохотной, сумеречные сети, удерживающие его в кревеле и не позволяющие избежать тропой призраков, неожиданно падут. Причем маги подстроят все так, что со стороны будет казаться, будто в питающем их источнике Просто закончилась магия. Лейк должен купиться. Тогда нам не придется лезть в его логово, наверняка напичканное смертоносными ловушками. Мы последуем за ним на тропу и добьем уже там. Господин генерал!» Марчелло первым увидел дракона и подскочил, вытянувшись по струнке. «Вольно!» — отмахнулся Мигель, не позволяя остальным подняться. «Я ненадолго заберу вашего командира. Ничего серьезного не случилось», — добавил, заметив в их глазах тревогу. Я чувствовала, что он просто хочет побыть со мной. И всей душой желала того же, но на людях мы старались придерживаться субординации. К тому же Мигель прекрасно знал о чувствах Диего ко мне. К счастью, его доверие оказалось выше ревности. Он не пытался намеренно задеть Родеса. Я была бесконечно благодарна за эту тактичность. Она позволила мне сохранить друга и команду. «Нам необходимо еще раз обсудить детали завтрашней операции», — добавил Мигель. «Разумеется», — Тиана едва сдержала улыбку. Остальные все поняли, но сделали вид, что поверили. Только в эмоциях Диего проскользнули отголоски тоски к счастью, уже не такой яркой и острый, как раньше. Он не врал, когда говорил, что ему достаточно видеть меня счастливой, а еще знал про татуировку пары. Во время заключения вечного договора я колдовала без перчаток, закатав рукава рубашки по локоть. Это было нужно, чтобы духи смогли нанести на мои руки свои печати. Я боялась, что если Диего заметит знаки, то собьется и потеряет контроль, поэтому заранее призналась и оказалась права. Ему стало легче. Он убедился наверняка, что причина не в нём, и шансов не было изначально. «Не ждите меня», — предупредила команду и, пожелав всем спокойной ночи, последовала за Мигелем. Я была уверена, что мы вернёмся во дворец, но он предложил немного прогуляться. Некоторое время шли молча, взявшись за руки и наслаждаясь близостью друг друга. Мне нравилась эта неспешность, утопающая в искристых всполохах заката, его тепло и чарующий аромат, ложащийся на плечи мягкой дымкой. В последние дни у нас совсем не оставалось времени на себя. Мы с головой ушли в работу. Я знала, что каждый здесь отдавал все силы и магию ради победы, но сердце не желало слушать аргументы. Я ужасно соскучилась. Я говорила с ветром, Зачем-то призналась. После ритуала дух вновь навещал меня, и мы долго разговаривали. Мне было интересно, как получилось, что темные клинки появились здесь раньше Альсавейка. Оказалось, что они давно путешествовали по мирам, выискивая слабых грешников, тех, кто еще не пробудил свою силу. Для их уничтожения не требовалась магия Вершителя. Но, выполняя свою миссию, стражи и клинки — неизбежно сближались со смертными. Некоторые оставались в новых мирах и клялись в дальнейшем оберегать их. От них и пошли все маги с подобным даром. Я в шутку даже уточнила, а мы с Роджером случайно не дальние родственники, но ветер заверил, что клинков про родителей было очень много, и мы не родня. Стало немного обидно. Я давно относилась к нему как к старшему брату. А еще жаль, что я не могла рассказать обо всем Мигелю. Ветер разрешила упомянуть только про истинность. До последнего сомневалась, стоит ли поднимать эту тему. Но все же для меня это было очень важно, и хотелось, чтобы Мигель тоже знал о моих чувствах, вернее, о том, что я полюбила его не из-за магии. Ветер призналась, что наши татуировки пары не появлялись так долго из-за дара вершителя. Я подозревал что-то подобное, но теперь даже рад, что всё произошло именно так. Мигель улыбнулся, и мои щёки вспыхнули от волнения. Кажется, откровения ветра стали сюрпризом только для меня. И я, рада, прошептала, опустив взгляд. Благодаря Вальтеру я слишком хорошо знала, каково это — жить без права на выбор, когда судьба и будущее тебе не принадлежат. Если бы наш с Мигелем путь начался с татуировок, я бы не была так счастлива, как сейчас. Это сложно объяснить. Понять меня сумел бы лишь тот, кто прошел через подобное и долгие годы был пленником чужой магической метки. Я бы не смогла отделаться от едва уловимого чувства принуждения. Когда тебе вновь не позволили выбрать, а все решили магия и рок. Больше всего я переживал не о татуировках, неожиданно продолжил Мигель, о том, что ты согласишься на эти отношения из-за чувства долга. Знаю, я тихонько рассмеялась, и теперь уже он удивлённо распахнул глаза. Ещё во время нашей поездки в Небесный город догадалась обо всём. Ты зря переживал, но я благодарна, что ты не торопил. Я была не готова и возвела вокруг себя столько счетов. Я умолкла, не зная, как продолжить, чтобы Мигель всё верно понял, но он просто сжал мою руку крепче и улыбнулся. Слова оказались не нужны, а через миг в небе вспыхнула падающая звезда. Я проводила её задумчивым взглядом, в который раз забыв загадать желание. Не привыкла просить что-то для себя, но небо и так воздавало мне за то, что я не сворачивала с предначертанного пути. «Люблю тебя, мой волчонок!» Мигель вдруг подался ко мне, обнимая за талию и привлекая к себе. Его дыхание обожгло губы, и сердце сорвалось в полет, танцуя вместе с падающими звездами. В этот миг я чувствовала себя по-настоящему счастливой. Миг любви и тишины, затишье перед штормом и новым сражением, такой короткий, но безгранично важный миг ради которого стоило жить, бороться и мечтать. «И я люблю тебя», — прошептала, растворяясь в его касаниях, нежных поцелуях и всполохах далёких звёзд.